Кастамбером, Понтарсоном, смешными и наивными белыми перьями и желтыми клювами, разбросанными по пути к этим речным и поэтичным местам. Бен-О-Де — имя, едва-едва причаленное к берегу, так что кажется, будто река готова унести его и запутать среди своих водорослей. Понтавеном, белым розовым взмахом крыла, легким головным убором, отражающимся в поблескивающей зеленоватой воде канала, Кемперле, прочнее прикрепленным и уже со времени средних веков весело болтающим с окрестными его ручейками и нанизывающим жемчуга их струек в одноцветном матовом узоре, вроде того, что рисуют сквозь паутину на витраже солнечные лучи, преображенные в тупые острия иголок из почерневшего серебра. Образы эти были ошибочными ещё и по другой причине. Они по необходимости оказывались сильно упрощёнными. Несомненно то, к чему стремилось моё воображение, и что мои чувства воспринимали лишь несовершенно и без удовольствия, было мною укрыто под защитой имён. Несомненно, от того, что я напитала их своими грёзами, имена их стали магнитом, притягивавшим мои желания.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 Может быть, именно упрощённость этих образов была одной из причин власти, которую они забрали надо мной. Когда отец мой решил однажды, что мы поедем на пасхальные вакации во Флоренцию и в Венецию, то не находя в имени Флоренция места для элементов, составляющих обыкновенный города, я принуждён был породить на свет некий сверхъестественный город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 лежащим в постели, там собирающимся вскочить на лошадь, имя Флоренция было разделено в моём воображении на два отделения. В одном, под архитектурным балдахином, я разглядывал фреску, частью задёрнутую за навесом утреннего солнца, пыльным, косым и всё больше раздвигающимся. В другом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 чтобы поскорее сесть за стол, где меня ожидал завтрак с фруктами и вином Кьянти Арно по мосту Понте Веккьо, заваленным мужеранкелями, нарциссами и анемонами. Вот что, хотя и находился в Париже, видел я, а совсем не то, что было расположено вокруг меня. Даже с чисто реалистической точки зрения,